Глава 18. Треплется по ветру шелковый пояс, То фея гуляет по яркой луне. На другой день я, увидев императора Канси, была охвачена беспокойством. Я не знала, что обсуждал с ним господин Сувангу Валгия, но мне казалось, что это было нечто поважнее романтических отношений. Его Величество был занят просмотром документов и почти не обращал на меня внимания. Я же, стараясь быть осторожной и незаметной, прислуживала ему. За весь день император Канси не произнес ни слова, словно вчера ничего не произошло. Я мало того, что не успокоилась, наоборот, чем дальше, тем сильнее становился мой страх. Я опасалась, что чем тише обстановка сейчас, тем яростнее будет буря, что разразится в будущем. Впрочем, я все равно не могла ничего поделать, и мне оставалось лишь точно так же притворяться, будто ничего не произошло. Вечером я сходила проведать Минь-Минь. Ее глаза покраснели и припухли, став похожими на два грецких ореха. «Да уж, на людях тебе показываться не стоит», со вздохом покачала я головой. Неудивительно, что ты не выходишь из своего шатра. Найской лежа на мягкой подушке Минь Минь сообщила: «Все случилось так, как ты говорила. Отец обещал упросить Его Величество не выдавать меня замуж, сказал, что позволит мне самой выбрать жениха здесь, в степях. Однако отец сказал, что Дзоин Иргенгюро весьма неплохая партия». Кивнув. Я тепло взглянула на нее и ничего не ответила. Губы Миньминь -минь вдруг изогнулись в улыбке, и она добавила: Отец очень тебя хвалил, сказал, что его вовсе не удивляет то, как высоко Его Величество ценит тебя. Я изумленно уставилась на Миньминь, -минь, и та, сев прямо, пояснила, Я сказала отцу, что все поняла и больше не хочу становиться женой тринадцатого принца. Он решил, что я вздумала одурачить его, и говорю это просто, чтобы меня не выдавали замуж. Тогда я рассказала ему все, что ты сказала мне тогда. А про нас с восьмым принцем тут же испуганно спросила я. Я грубая и неотесанная, но все-таки не глупая, перебила Миньминь. -минь. «Кроме нас с тобой об этом больше никто не узнает!» Я с облегчением кивнула, и она продолжила. Я расплакалась и сказала отцу, что все осознала. «Тринадцатый принц не подходит мне, и мне нет смысла становиться его женой, не пойду замуж!» Слушая меня, отец только ахал и говорил, «Как мне повезло, что у меня есть такая подруга, как ты!» Еще он сказал, что мне не нужно притворяться, будто я собираюсь перерезать себе горло. Он не станет заставлять меня выходить замуж за Дзоина». Я с улыбкой глядела на эту смелую и решительную девочку, которой без всяких сомнений и правда очень повезло. «Жоси», — вдруг сказала Минь-минь, «можно мне звать тебя старшей сестрой?» «Зови», — с улыбкой разрешила я. Но только наедине, на людях нельзя. Торопливо пообещав так и делать, она ласково позвала: Сестрица! Мы обе засмеялись, держа друг друга за руки. На ее лице еще сияла улыбка, но в глазах притаилась печаль. Я вздохнула. Тяжело ей будет все забыть. Сказать всегда проще, чем сделать. «Многие люди прекрасно осознают, как следует поступить, но когда доходит до дела, многие ли могут поступить так, как следует?» Минь-минь и без того сделала немало. После долгого молчания она вдруг произнесла, «Сестрица, я боюсь, что даже если найду ту самую звезду, все равно не смогу забыть его голос и улыбку» и я не хочу, чтобы он забывал меня. Я хочу станцевать для тринадцатого принца, чтобы всякий раз в будущем, когда он будет глядеть на чей-то танец, он вспоминал обо мне, о той, что когда-то танцевала для него». Я кивнула ей, показывая, что поняла, и ласково сказала, «Я обязательно помогу тебе сделать так, чтобы тринадцатый принц — Никогда не забыл то, что увидит. Печально улыбнувшись, Миньминь минь бросилась в мои объятия. Теперь я была вся в заботах и отключалась, едва коснувшись головой подушки. Когда я открывала глаза, было уже совсем светло. Не успев встать в постели, я уже начинала тщательно обдумывать фасон костюма, сочетание цветов, Думала о том, как следует соорудить сцену и как объяснить мастерам, какого эффекта я хочу добиться. Нынешние технологии не позволили бы воплотить задуманное, и мне пришлось изобретать компромиссы. Каждый день после службы я сразу отправлялась к Минь-Минь. Её брат Хэшу, вынужденный бегать туда-сюда по нашим поручениям, то и дело горестно вопрошал. Что же вы в конце концов задумали, но стоило минь минь надуть губы, как он тут же с улыбкой говорил хорошо хорошо господин сувангу валгия удовлетворял любую нашу просьбу и давал все что мы просили, не спрашивая о причинах и лишь улыбался всей этой суете. Он уже сходил к императору Канси и обо всем поведал, что облегчило воплощение нашей задумки. В один из дней, когда собрались все принцы и сановники, я подавала чай, и император Канси сказал, глядя на меня с улыбкой, «Ты целыми днями носишься туда-сюда, и мастера, слушая твои указания, строят нечто грандиозное. Сегодня тебе нужен шелк, завтра понадобится атлас». «Размах велик, но если твои проделки не увенчаются успехом, смотри, как бы тебе не опростоволосится, не вздумай опозорить нас. Возле нас и так нет ни одного человека, заслуживающего уважения». «Нужно лишь, чтобы Ваше Величество немного помогли своей служанке», — поклонилась я. «Если Ваше Величество скажет, что получилось хорошо, то кто осмелится смеяться над вашей покорной служанкой?» «А если выйдет плохо, то ты будешь первой, кого мы будем ругать», — улыбаясь, шутливо пригрозил император Канси. Я лишь улыбнулась в ответ, снова кланяясь. «Если выйдет плохо, то первой нужно будет бронить Минь-Минь». — рассмеялся господин Сувангу Валгия. — Это она у нас любит безобразничать. Весело взглянув на меня, император перевел свой взгляд на Дзоина ирген и сказал, «Минувшей зимой, во время снегопадов, от холода погибло немало коров и овец. В этом году вы, должно быть, приняли меры». Дзоин ирген тут же принялся подробно отвечать на вопрос Его Величества. Взяв под нос, я вышла, думая о том, что, вопреки ожиданиям, Цзоинер Ген ничем не уступал ни разнузданному и непослушному тринадцатому принцу, ни ясно мыслящему и незаурядному заурядному четырнадцатому. Нельзя сказать, что он был необыкновенным красавцем, Однако в его чертах угадывались ум и прямолинейность, и держался он с непринужденностью и великодушием, заставляя любого, кто смотрел на него, вспомнить сокола, парящего высоко в небесах. У господина Сувангу Валгия глаз оказался намётан. Осталось лишь понять, предназначены ли они с Минь-Минь друг другу. Целыми днями пребывая в заботах, я даже не заметила, как пролетело два месяца. На следующий день монголы должны были уехать, и сегодня вечером император Канси устроил для них прощальный пир. Император Канси занимал центральное место, господин Сувангу Валгия сидел рядом, А принцы, молодые господа и сопровождающие сановники устроились вокруг. Окинув всех внимательным взглядом, его величество улыбнулся и спросил меня. «Ты два месяца трудилась, не покладая рук. Так почему так темно, что не видно низги?» Еще не зажигали ламп», — с поклоном ответила я. «Как только их зажгут, всё станет видно». Если Вашему Величеству угодно посмотреть, ваша покорная служанка прикажет начинать. Император Канси с улыбкой перевел взгляд на господина Сувангу Валгия и молодого господина Дзуина. Оба поспешили поклониться и радостно отозвались. Как будет угодно, вашему величеству. Император кивнул мне. Я взглянула на Лида Цуаня. И он тоже кивнул. Поскольку скоро все костры и лампы поблизости должны были быть потушены, я заранее сообщила об этом Его Величеству, и Илида Цуань усилил охрану. Сейчас возле императора стояло четыре телохранителя. Наследник престола и остальные принцы, не ожидая подобного, удивленно посмотрели на них, но, видя, что император ведет беседу и смеется, как ни в чем не бывало тоже расслабились. Взяв в руки бронзовый колокольчик, я поклонилась императору Канси со словами «Ваше Величество, Ваша покорная служанка сейчас велит погасить лампы». Император кивнул. Я трижды тряхнула колокольчик, и в одно мгновение все светильники разом погасли, погрузив лагерь в непроглядную тьму. Принцы и сановники, не готовые к тому, что в мгновение ока наступит полная темнота, не смогли сдержать изумленных возгласов. Моё сердце возликовало. Именно этого я и ждала, а значит, не зря потратила столько душевных сил и времени на подготовку. Дав всем немного привыкнуть к темноте, я заставила себя успокоиться, и снова дважды позвонила в колокольчик. В темноте медленно загорелись тусклые голубые огоньки, что раскачивались, поднимаясь то выше, то ниже, будто волны, заставляя вспомнить колышущийся в лунном свете океан. Едва слышно запел Маринхур, отчего защемило сердце. Сноска. Маринхур. Монгольский смычковый музыкальный инструмент Над огоньками медленно поднялась яркая луна. Сперва узкий серп, затем половина и, наконец, полный диск. Сидевшие перед сценой люди, запрокинув головы, наблюдали за диковинным зрелищем и со всех сторон доносились тихие возгласы удивления. Звуки маринхура стали отчетливее, словно следуя за поднимающейся луной. Это музыкант в темноте подошел ближе. После нескольких ударов барабана внутри диска луны появилась девушка. Ни худа, ни полна, сложена по законам гармонии. Сноска. Здесь и далее строки из поэмы Ферикило ло Цао -джи. Она будто плыла вперед, одежды ее развивались, источая дивный аромат. В ее прическе покачивались золотые шпильки с яшмовыми подвесками, а широкие рукава и длинный пояс легонько колыхались на ветру. Она была точь в точь, как одна из прекрасных летящих абсар, что изображены на стенах пещер Магао в Дуньхуане. Сноска. Апсары — полубогини в индуистской мифологии, духи облаков или воды. Девушка словно хотела взлететь, но не взлетала, желала спуститься на землю, но колебалась. Стоя на фоне луны, девушка была для зрителей лишь черным силуэтом, но и этого было достаточно, чтобы вспомнились строки, как вспугнутый лебедь парит, с летящим драконом изяществом схожа. Она выглядела обворожительной, утонченной и вместе с тем холодной и надменной небожительницей, заставляющей других чувствовать себя неполноценными рядом с ней. Звуки струн и барабанов резко стихли, и в наступившей тишине можно было услышать, как падает иголка — все взгляды были прикованы к фее на фоне луны, будто гадая она вот вот уйдет или только пришла в мертвой тишине внезапно послышались пронзительные звуки пипы, заставив зрителей вздрогнуть сноска пипа китайский четырехструнный щипковый музыкальный инструмент типа лютни Не успели зрители оправиться от изумления, как фея взмахнула рукавами, качнула изящным и гибким, как ива, станом, и ее шелковый пояс затрепетал на ветру. Похоже, на месяц легкое облачко ее очей скрывает, порхает, порхает, точно снежинки, влекомые вихрем, влекомые долгим ветром. Издалека глядишь на нее, Ярка, как солнце, встающее в утренней дымке. Ближе она подойдет. Вот прозрачных чистый и скромный житель — лотос. Законов нет движением их. Крутой утес, спокойный плёс. Идут, стоят, уходят вновь. Танец на лунном диске ошеломил всех. Мало-помалу звуки пипы начали затихать, пока, наконец, не стали едва слышны. Луна стала потихоньку скатываться ниже, ее сияние меркло, и силуэт танцующей феи становился все более размытым, пока вместе с луной не пропал во тьме. На сцене остались лишь беззвучно колыхающиеся голубые волны. Казалось, они пребывали в растерянности и беспокойстве, совсем как люди, что сидели перед сценой. Я обвела зрителей взглядом. На лице сидевшего поблизости наследного принца сменялись непередаваемые эмоции. Девятый принц смотрел на сцену, широко распахнув глаза и приоткрыв рот. Молодой господин Ирген Гьоро Внешне сохраняя невозмутимость, невольно наклонился вперед, будто хотел удержать медленно таявшую луну. Я взглянула на тринадцатого принца, на лице которого были написаны неподдельный восторг и восхищение, и, не удержавшись, тихонько засмеялась. «Теперь, когда ты будешь глядеть на луну...» «В твоей памяти наверняка хотя бы мельком, но проскользнет силуэт Минь-Минь, ведь так?» Подняв колокольчик, я позвонила трижды. Все огни на сцене мгновенно погасли, и мир снова утонул в кромешной тьме. Лишь тогда зрители наконец пришли в себя и восхищенно завздыхали на разные лады, чудесный танец на луне раздался вдруг одобрительный возглас императора Канси. все как один громко вторили ему в темноте отвесив его величеству поклон я проговорила ми минь, -минь -гэ, гэ также споет песню песня после танца со вздохом сказал император неужели она может быть еще лучше «Ваша служанка не берется судить, лучше или нет», — ответила я. «Она лишь надеется, что эта песня вызовет у Его Величества улыбку». Пока я говорила, со стороны сцены донесся тихий звон. «Ваше Величество, мы можем начинать?» — весело спросила я. «Начинайте», — сказал император Канси. Я снова взялась за колокольчик и дважды позвонила. Как только звон затих, часто-часто забили барабаны, и на сцене медленно загорелось около сотни бумажных фонарей, которые тут же начали неторопливо подниматься. Фонарь в самом центре был огромным, размером с жорнов. Чем дальше от середины, тем меньше становились фонари, Самые крайние были размером не больше кулака. Когда фонари оказались в наивысшей точке, закрывающий сцену занавес, повинуясь ускорившемуся бою барабанов, упал, открыв взором зрителей россыпь цветков пышно цветущей красной сливы. Подул легкий ветерок, ветви зашевелились и откуда-то посыпались лепестки и закружились в воздухе. В темноте среди безмолвия разлился тонкий аромат. Учитывая время года, стоявшее на дворе, на сцене никак не могли оказаться цветки сливы. Зрители поневоле начали принюхиваться, и кое-кто тихонько воскликнул «Это и правда аромат сливы!» Запела флейта, и её звуки с каждым мгновением становились всё выше, всё тоньше, пока не унеслись в заоблачные выси, а затем резко опали, став едва слышными, оставив в душе ощущение одиночества и потерянной надежды. И в тот же миг зрители увидели красавицу в алой накидке, подбитой белым кроличьим мехом, с зеленым шелковым зонтом в руках. Она шла по сливовой роще, изящная и грациозная, пленяющая своими плавными нежными движениями. Снова заиграла флейта, и красавица, не прекращая идти, запела. Любовь, что истинна, равнина без краев, что вынесет дожди и ветра гнев. Но солнце вырвется из плена облаков, осветит светит нас лучами обогрев. Любовь, что истинна, как слива во цвету, Не погубит буран ее вовек. В мороз она свою являет красоту, А там весна растопит белый снег. Снежинки кружатся на воющем ветру, Нет грани между небом и землей. Я ветку сливы срежу и в сугроб воткну, чтобы аромат вдохнул любимый мой. Без сожалений пусть меня он любит впредь, пускай любви огонь нас будет вечно греть. Сноска. Текст песни 1983 года «Веточка сливы». Слова «Чэнь Юй джень Музыка «Чэнь Синьи». Песня была полна глубокой печали, но не той, что заставляет сердце рваться на части, а чистой и возвышенной. Под натиском снега и холодных ветров лепестки красной сливы поблекли, но цветы продолжали гордо сиять на верхушках ветвей. Повинуясь мелодии, фонари один за другим начали гаснуть, и сцена медленно погрузилась в полумрак. С неба посыпался снег. Белые снежинки порхали в воздухе, кружась в причудливом танце. Минь-минь стояла среди цветущих слив с гордо поднятой головой. Она сама была прекрасна, как цветок. Белый снег и алые цветы сливы — что может быть прекрасней? Но с самым красивым штрихом на этой картине, сияющей, словно покрытой глазурью, Была Минь-Минь. Постепенно песня стихла. Фонари погасли, остался лишь тот, что был в середине. В его свете стояла Минь-Минь, отбросив зонт, запрокинув голову и глядя на кружащиеся в воздухе хлопья снега. Свет фонаря заливал ее гладкое и сияющее, будто выточенное из нефрита, лицо. Ее губы были изогнуты в легкой улыбке, но взгляд был затуманен печалью. Медленно вытянув руку, она поймала ладонью одну из порхающих снежинок. В то же мгновение фонарь погас, и все звуки стихли. Я глядела в темноту, но у меня перед глазами все еще стоял силуэт Минь-минь, радостный и одновременно печальный что ловила снежинки, будто ребенок. Песня Минь-минь пронзила мне сердце и всколыхнула память. В тот снежный день, много лет назад, я тоже была одета в красную муслиновую накидку. Словно ребенок, забывший дорогу домой, я потерянно бродила по снегу, когда он подошел и крепко взял меня за руку. Сотни мыслей роились в моей голове, и я застыла, забыв о реальности. Жоси, громко позвал Лиде Цуань. Когда я отозвалась, он с упреком произнес: О чем ты только думаешь? Его величество уже несколько раз окликнул тебя. Не стоит ругать ее, со смехом сказал император Канси, мы тоже заслушались. «Ваша покорная служанка сию минуту велит зажечь свет», — поспешно произнесла я, позвонила в колокольчик, и потушенные в начале представления лампы и костры снова загорелись. Минь-минь, успевшая переодеться, вышла, чтобы поклониться его величеству. Теперь на ней был вовсе не тот чарующий яркий наряд. Сейчас она была одета в простое серебристо-голубое платье, которое, однако, не только не портило ее красоту, но, напротив, оттеняло ее, усиливая неповторимое очарование. Взглянув на господина Сувангу Валгия, император Канси со вздохом проговорил. «Уже очень много лет мы не глядели на танцы и не слушали песен». «С подобным вниманием!» Господин сувангу Валгия улыбнулся, с гордостью глядя на дочь, но вслух скромно произнес: «Ваше Величество слишком добры!» Минь-минь стояла рядом с ним, изящная и невозмутимая. За все выступление она ни разу не взглянула на тринадцатого принца. Я вздохнула про себя, Подумав о том, что всего за два месяца из девчонки, привыкшей поступать лишь по велению сердца, она превратилась в успевшую обжечься молодую девушку. Возможно, она станет более раскрепощенной, но точно больше не будет такой простодушной и радостной, как раньше. Разве не приходится всякому драгоценному камню пройти через мучительную шлифовку и огранку, чтобы ярко засиять. Молодой господин Дзаин бросил на менмин несколько внимательных взглядов, после чего опустил глаза к земле и глубоко задумался о чем-то. Сегодня вечером сердце этого сокола будет томиться в тоске по Минь-Минь», с улыбкой подумала я. Сможет ли он в будущем завоевать ее сердце? С улыбкой разглядывая Минь-Минь, император Канси сказал «Подойди и поведай нам, как вам удалось сделать луну, снег и все остальное». Оглянувшись на меня, Минь-Минь улыбнулась и принялась рассказывать. Волны изображали синие фонарики, сверху накрытые голубой газовой тканью, Свет фонарей просачивался сквозь ткань, и в темноте казалось, будто на сцене плещется синее море. Под сценой сидели люди, которые легонько помахивали веерами, создавая впечатление колышущихся волн. Луна была сделана похожим образом. Кольцо из бамбуковых палочек, затянутое бледно-желтым газом. Сзади были прикреплены маленькие фонари. Их абажуры вытканы серебряными нитями, и лишь та сторона, что была обращена к луне, сделана из прозрачной ткани. Благодаря этому свет не рассеивался, падая только вперед на бледно-желтую газовую ткань, и в потемках это выглядело точь-в-точь, точь, как настоящий диск Луны. Луна была прочно закреплена на веревках, что позволяло людям за сценой поднимать и опускать ее. «Я же на самом деле исполняла танец на специально выстроенном позади Луны помосте, и зрителям, смотревшим сквозь лунный диск, казалось, будто я танцевала прямо внутри Луны. Мы заранее проверили яркость лунного света, зажигая разное количество свечей. Цветки сливы сделали, привязав к ветвям живых деревьев цветы из лучшей тафты. В свете фонарей их было не отличить от настоящих. За сценой люди нагревали на огне цветочную эссенцию высшего сорта и махали веерами, заставляя запах разливаться в воздухе. Так мы получили аромат сливовых цветов. Снежинки были вырезаны из тончайшего, почти прозрачного шелка. Затем они были перемешаны с клочками хлопка, и стоявшая наверху служанка понемногу сыпала их, размахивая большим веером. Огни же были притушены затем, чтобы снежинки выглядели совсем как настоящие. Минь-минь выпалила все это на одном дыхании. Выслушав, император Канси ошеломленно замер, а затем искоса взглянул на меня и произнес: «Вы с Жоси очень хорошо потрудились». Минь-минь расплылась в улыбке и ничего не ответила. Я же торопливо поклонилась и сказала. «На деле понадобились лишь много разных материалов наивысшего качества и тренировка, чтобы все приноровились действовать сообща. Сказать по правде, изготовить декорации было несложно, требовалось лишь достаточное количество серебра. А вот выйдет ли хорошим выступление... Целиком и полностью зависело от Минь-минь-ГГ. Не будь слишком скромной, засмеялся его величество. Серебро тоже нужно уметь потратить с умом. Мы давно знали, что у тебя есть талант. Следует поручить тебе заведовать выступлениями на дворцовых пиршествах. У вашей служанки так мало таланта. — поспешно ответила я с почтительной улыбкой. — Она, как генерал Чен Яудзинь с его тремя ударами топора, использовала проверенные трюки, которые скоро иссякли. Сноска. Поговорка «Три удара топора Чен». Используется в случаях, когда человек использует одни и те же проверенные методы, не пытаясь придумать что-то новое. «Вашему Величеству не стоит ставить свою служанку в столь затруднительное положение, иначе после очередного выступления вы, Ваше Величество, будете упрекать свою служанку за то, что все это уже видели, разве что вместо Луны будет Солнце, а вместо Чань-э — ворон». Сноска. Отсылка к лунарному мифу о живущей на Луне богине Чан-э — и солярному мифу о десяти трехлапых воронах-солнцах, девять из которых были убиты мужем Чань-э, стрелком Хоу-и. Стоило мне договорить, как принцы и сановники дружно разразились смехом. — Зная твой пытливый ум, догадываюсь, что ты просто пытаешься увильнуть от работы, — шутливо побронил меня император. Вон сколько всего наговорила. Ваша покорная служанка не посмела бы, улыбнулась я, опустив голову. Улыбаясь, его величество произнес пару фраз ⁇ Хваля минь-минь ⁇ и наградил ее нефритовым жезлом ⁇ Жуи ⁇ Сноска ⁇ Жуи ⁇ Маленький изогнутый жезл с наконечником в виде волшебного гриба ⁇ Линджи ⁇ Жуи переводится как «будет, как пожелаешь», и символическое значение жезла «жуи» — это пожелание исполнения всего задуманного. Глядя, как его дочь отвешивает императору земной поклон и принимает награду, господин Сувангу Валгия с улыбкой сказал, «Ваш подданный хотел бы вручить кое-что жоси». «Чудесная мысль!» — со смехом одобрил император. В этот раз мы решили оставить ее без поощрения. Эта девчонка то и дело вытворяет что-нибудь, требующее от нас наградить ее. Кто знает, сколько ценностей покинула из-за нее казну за все эти годы. Продолжая улыбаться, господин Сувангувалгия достал из-за пазухи нефритовую подвеску и отдал ее стоявшему поблизости евнуху. Тот почтительно принял ее обеими руками и передал мне. Я торопливо опустилась на колени, благодаря за оказанную милость. Такая же подвеска есть и у Миньминь, произнес господин Сувангу Валгия, коротко взглянув на дочь. Когда-то у Миньминь -минь была сестра-близнец. Когда девочки появились на свет, я был очень счастлив. «У меня как раз оказался кусок хорошего нефрита, и я тотчас приказал изготовить из него две подвески. Кто же знал, что ее сестра покинет этот мир раньше, чем подвески будут готовы?» Он тихо вздохнул. Никто не ожидал, что у этой подвески окажется подобная история, и все уставились на меня с легким испугом. Держа в руке подвеску, Я отвесила земной поклон со словами «В эту подвеску вложены думы господина об ушедшей дочери. Ваша служанка не осмеливается ее принять». «Я даровал ее тебе», — с улыбкой ответил господин Сувангу Валгия. «Не стоит сомневаться в том, принимать ее или нет». Он коротко взглянул на императора Канси, и тот с едва заметной улыбкой велел «Бери». Снова коснувшись лбом пола, я приняла дар. Кругом стояла тишина. Все принцы разглядывали меня с задумчивыми лицами. Я никак не могла понять, что же означает эта подвеска и что этим жестом хотел сказать императору господин Сувангу Валгия. Или же они оба действовали по некой тайной договоренности? Я недоверчиво взглянула на Минь-Минь, но та лишь сладко улыбнулась мне. На ее лице была написана такая неподдельная радость, что у меня на сердце потеплело, и я, отбросив все сомнения, так же ласково улыбнулась ей в ответ. Уже стояла глубокая ночь. Император Канси, Будучи человеком в летах, не мог засиживаться допоздна. Отдав наследному принцу несколько распоряжений, его величество удалился в сопровождении Лиды Цуаня. Господин Сувангу Валгия покинул пиршество следом. Стоило ему идти, как атмосфера за столом тут же стала более легкой и непринужденной. Молодой господин Цзоин и тринадцатый принц славно поладили. Они вдвоем постукивая палочками по посуде, то и дело принимались петь то по монгольски то по китайски, а затем разгулявшись вытягивали шеи, вливая в себя по целой чаше Хэшу с девятым и четырнадцатым принцами пили вино и играли в морру мирно беседуя и смеясь сноска морра игра известная еще со времен античности. Ее цель — угадать, сколько пальцев в сумме покажут игроки. Четвертый принц глядел на тринадцатого принца и с едва заметной улыбкой, изредка поднимая чашу и выпивая с ними. Восьмой принц говорил о чем то с наследником престола, и с их стороны доносился тихий смех. Монгольские чиновники, попивая вино, Беседовали с императорскими сановниками. Я наблюдала за пиром, забившись в темный угол. Я знала, что хочу невозможного, и все же мечтала о том, чтобы время замерло в этот самый момент, когда звучит веселый смех, и никто ни с кем не сражается. О чем задумалась, сестрица? спросила взявшаяся словно бы из ниоткуда Минь-минь. Глядя на пирующих, веселящихся в ярком свете ламп, я пробормотала. В саду, где снова буйствует весна, не бродит ни одной живой души. В запущенной дурманящей глуши ничто не пробудится от сна. Куда уйдет весна и лучшие года? Какая счастлива семья и тем горда! СНОСКА Отрывок из пьесы «Тянь-сянь-дзу. Пионовая беседка». «О чем это ты?» — тихо спросила Минь-минь. «Просто грущу о том, что завтра ты уезжаешь», — шепотом ответила я. «Счастливые часы летят так быстро». «Встретимся ли мы на будущий год?» — горестно выдохнула девушка. «Мы загрустили, каждая о своем, и обе замолчали». Наконец я собралась с духом и сказала ей: «Возвращайся на свое место. Я преподнесу тебе прощальный подарок». «Какой?» – спросила Миньминь. -минь. Я настойчиво подтолкнула ее, убеждая сесть на место. «Тот, что я пообещала тебе в прошлом году». Эти слова заставили Миньминь -минь на мгновение застыть, затем она вздохнула и, развернувшись, быстро ушла к столу. Найдя того, кто играл на флейте, я забрала у него инструмент и, легонько сжимая флейту в руке, помахала Санцаю, слуге тринадцатого принца. Тот торопливо приблизился и поклонился, приветствуя меня. «Попроси тринадцатого господина подойти ко мне», — сказала я, улыбаясь, выслушав просьбу, Саньцай тут же побежал обратно к тринадцатому принцу и зашептал ему на ухо. Тринадцатый принц с улыбкой что-то ответил Дзуину и поклонился наследному принцу, после чего стремительным шагом подошел ко мне. «То, что ты вытворила сегодня, было настолько же прекрасно, насколько жестоко», сказал он с улыбкой, дыша на меня винными парами. Погоди, вот вернемся, виду с тобой счеты. Минь-минь завтра уедет, напомнила я. Сыграй для нее что-нибудь. Вы расстанетесь, и неизвестно, когда сведитесь снова. Пусть это будет прощанием. Тринадцатый принц кивнул. Взяв у меня из рук флейту, он спросил: Что мне сыграть? У нее есть любимая мелодия? Подумав, я ответила, сыграй для нее ту песню, что она пела этим вечером. Сжимая флейту в руках, он крепко задумался, после чего сказал, ⁇ Я не запоминал ноты, боюсь, не смогу сыграть ее целиком ⁇ Улыбнувшись, я начала тихо напивать мелодию. Медленно пропев ее до самого конца, я спросила, ⁇ Запомнил ⁇ Тринадцатый принц кивнул. С флейтой в руке он повернулся к столу, поклонился наследному принцу и с улыбкой спросил. «Ваш младший брат хочет сыграть вам одну мелодию для поднятия настроения. Вы позволите?» «Почему бы и нет?» — со смехом ответил наследник престола. «Все знают, что ты очень хорошо играешь на флейте. Правда, ты всегда неохотно играл для других». «Сегодня же ты сам это предложил, и мы, наконец, сможем вдоволь насладиться твоим искусством». Все присутствующие разразились одобрительными возгласами и захлопали в ладоши. Тринадцатый принц с улыбкой выпрямился и встал лицом к Минь-Минь. Поднеся флейту к губам, он едва заметно кивнул и начал играть, извлекая из инструмента мягкие мелодичные звуки. Стоило Минь-Минь услышать мелодию, как она переменилась в лице и устремила на принца пристальный, немигающий взгляд. Тринадцатый принц был признанным мастером. Услышав мелодию всего дважды, он смог исполнить ее виртуозно, пением флейты передав возвышенную чистоту красной сливы, что не сдавалось холодным ветрам, и искреннюю любовь героя той песни. На лицах слушателей читалось неприкрытое изумление, и лишь четвертый, восьмой и четырнадцатый принцы вовсе не выглядели удивленными. Тринадцатый принц решил сыграть на флейте ту самую песню, что недавно исполняла Минь-Минь, и это добавляло некой двусмысленности. Но вот он закончил играть. Миньминь -минь смотрела на него влюбленными глазами, в которых застыли слезы. Молодой господин Дзаин сперва взглянул на тринадцатого принца, затем молча перевел взгляд на Миньминь. -минь. Его лицо смягчилось, в глазах смешались любовь и сострадание. Уголки моих губ сами собой поползли вверх. Никакой ревности, никакого презрения. «Только любовь и сострадание, поистине незаурядный молодой человек!» Когда затихли последние звуки, тринадцатый принц поклонился Минь-Минь и снова заиграл. Минь-Минь поднялась со своего места и запела под звучание флейты. «Снежинки кружатся на воющем ветру, нет грани между небом и землей.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 И мелодия становилась все тише, пока совсем не затихла вдали. В памяти внезапно всплыли строки, затихла песня, голос уж не слышен, кто полон чувств, бесчувствием обижен. Сноска: слегка видоизмененная строка стихотворения суши, в ком чувство есть, того легко поранить. Возможно, лишь тот, кто не испытывает чувств, может быть по-настоящему далек от досады и огорчений. Я на одном дыхании взбежала на самую вершину, окинула взглядом лагерь с точками костров и размытыми фигурками патрульных, а затем, запрокинув голову в небо, взглянула на запятую убывающей луны и тяжело вздохнула. Когда кончаются шумные гуляния, все кругом кажется особенно унылым и запустевшим. Внезапно в густой траве раздался шорох. Повернув голову, я увидела четвертого принца, медленным шагом приближающегося ко мне. Я поспешно склонилась в поклоне, приветствуя его. Он же поднял руку, позволяя мне выпрямиться». Мы стояли друг напротив друга и молчали тишина давила и немного подумав я прервала ее господин должно быть знаком с молодым господином дзоином ты видела его и должна была получить о нем общее представление ответил четвертый принц он талантлив и незауряден, но в то же время сын наложницы Его мать занимает низкое положение и не пользуется особым расположением господина ирген Гюро. Минувшей зимой у рода ирген замерзло насмерть множество людей и скота, а весной им пришлось вступить в конфликт с родом Борджигин из-за пастбищ. В этот раз они прибыли на поклон к его величеству без надежды на его благосклонность, «А потому эту обязанность взвалили на молодого господина. Однако...» Он немного помолчал, прежде чем продолжить. «Нет худа без добра. В будущем он станет причиной немалых главных болей господина Ирген и его величества». Я слушала его, понимая и не понимая одновременно. «И откуда такое счастье привалило?» Я смутно ощущала, что все это имеет какое-то отношение к тому, кто унаследует императорский трон. Вспомнив Минь-Минь, я вздохнула. И правда, нигде не скрыться от борьбы за власть. Что же решили император Канси с господином Сувангу Валгия? Затем я переключилась на мысль о том, что Минь-Минь может и вовсе не понравиться молодой господин Дзоин, И зачем тогда я так много об этом думаю?» Пока я бросалась от одной мысли к другой, четвертый принц проговорил. «Делаешь все для других и ничего для себя. Неужели ты и правда хочешь прожить свою жизнь в одиночестве? Только не надо этой чуши о дочернем долге. Уверен, твоя голова не замусорена биографией». «Сноска». Биографии образцовых женщин, книга ханьского ученого Люсяна, составленная около 18 года до нашей эры, является сборником поучительных историй для мужчин, в которых подчеркиваются преимущества добродетельных женщин, а также опасности, исходящие от распутных. Какое-то время я молчала, затем же, сама не знаю почему. Возможно, из-за того, что картины выступления минь, -минь» еще были свежи в моей памяти, и эмоции преобладали над разумом, а может, потому что мне казалось, будто человек, отправляющийся на утлом челноке в заросли лотосов, чтобы полюбоваться ими, способен меня понять, я вдруг высказала все, что так долго было у меня на душе. «Как же я устала!» «Все эти годы я жила во дворце, на каждом шагу натыкаясь на правила, вынужденная проявлять хитрость и изобретательность. Самое простое дело нельзя сделать без того, чтобы трижды подумать, а потом подумать еще трижды. Я совсем не такая. Я хочу сбежать». Уехать далеко-далеко, где можно громко хохотать, когда хочется смеяться, рыдать во весь голос, когда хочется плакать, быть сварливой, когда сердишься, и изображать из себя девушку из высшего общества, когда хочется быть нежной и ласковой. Сейчас замужество представляется мне лишь как переселение из большой клетки запретного города в клетку поменьше — в которой даже не будет тех красот, которыми я могу любоваться в запретном городе. Так зачем мне выходить замуж? За годы, проведенные во дворце, я насмотрелась на всякую борьбу, а в особенности на то, что ведется на женской половине. Господин должно быть не так хорошо осведомлен об этой мрачной стороне. Вы, мужчины, ничего не знаете об этом. Четвертый господин, я не солгала вам». «Вспоминая о борьбе между женами и наложницами, в которую мне пришлось бы вступить сразу после замужества, я и правда начинаю думать, что обрезать волосы и уйти в монахини было бы лучшим решением». Он ответил не сразу. После недолгого молчания четвертый принц безразличным тоном произнес... Твое положение не позволит тебе самой решать вопросы, касающиеся твоего замужества. Чем больше дорожит тобой царственный отец, тем меньше от тебя зависит. Взять сегодняшний случай с нефритовой подвеской. Господин Сувангувалгия дал понять, что относится к тебе как к собственной дочери». Минь-минь с Хэшу тоже относится к тебе гораздо лучше, чем к наследному принцу. Конечно, сейчас невозможно разгадать конечный замысел господина Сувангу Валгия, но если Его Величество захочет выдать тебя замуж, ему придется все серьезно взвесить и многое обдумать. Если ты надеешься, как обычные придворные дамы, достигнуть соответствующего возраста и покинуть дворец, то я советую тебе поскорее оставить эти мысли. Лучше подумай о том, как вынудить его величество выдать тебя замуж так, чтобы ты сама была более или менее довольна. То, что тебя выдадут замуж, гораздо более вероятный исход». Я продолжала слушать его, растерянно застыв на месте и чувствуя, как мое сердце словно падает с огромной высоты. Всего несколькими фразами он безжалостно разбил все мои надежды в дребезги. Оказывается, несмотря на всю мою борьбу, я не смогла избежать участи быть пешкой в чужой игре. Не выдержав, я горько рассмеялась, А затем с негодованием проговорила: если я не захочу выходить замуж, никто не сможет меня заставить. В таком случае приготовь три чи белого шелка, холодно произнес четвертый принц, спокойно глядя на меня. После короткого молчания он добавил: Ты настолько жестока! «И тебе все равно, что твоя смерть вызовет гнев Его Величества? А сколько хлопот она доставит твоему отцу и всей твоей семье?» Я машинально задалась вопросом, «Неужели и вправду настанет день, когда я покончу с собой, чтобы не выходить замуж?» «Хотя я и запугивала подобным восьмого принца, это было лишь притворство». «За всю свою жизнь я ни разу не задумывалась о самоубийстве и всегда презирала тех, кто свел счеты с жизнью. Для того ли родители рожали тебя и тратили столько сил, чтобы вырастить и воспитать, чтобы ты просто взял и убил себя? Я жила в уверенности, что все зависит от человека, и из любой ситуации можно найти выход. Разве есть что-то ценнее жизни?» Жить стоит не только ради себя, но и ради родителей, ради того, кто любит тебя. Жизнь дарит надежду. Дворец не то место, где следует витать в облаках, медленно произнес четвертый принц. Советую тебе поскорее очнуться и хорошо подумать, иначе, когда придет время действовать, От тебя и впрямь ничего не будет зависеть. «Неужели мне нельзя не выходить замуж?» — спросила я, не желая смириться. «Разве кому-то будет плохо, если я останусь незамужней? Почему меня нужно во что бы то ни стало выдать замуж?» «Ты что, меня не слышишь?» — произнес он ледяным тоном. «Или просто совсем не желаешь понимать? царственный отец. «Вот кто принимает решение, ты можешь лишь повиноваться». «Я совсем не желаю понимать? Неужели я просто подсознательно убеждала себя в том, что впереди меня ждет счастье? Как бы я иначе смогла продолжать жить?» Прошло довольно много времени, прежде чем четвертый принц равнодушно поинтересовался. «У тебя нет...» «Никого, чьей женой ты хотела бы стать? Рядом с кем ты бы не чувствовала себя в клетке?» Я сперва потрясенно замерла, а потом покачала головой. Он молча пристально посмотрел на меня, а затем отвернулся, глядя в темноту ночи. Медленно шагая, мы в полном молчании вернулись в лагерь. Поклонившись ему на прощание, Я искренне сказала «Благодарю вас, четвертый господин». Он небрежно махнул рукой, позволяя мне распрямиться, и ушел прочь.